Восьмое. Можно ли предупредить рак? При слове «рак» у многих в сознании возникает нечто тяжелое и, главное, неотвратимое. Некоторые из-за невольного страха перед возможностью такого диагноза долгое время скрывают не только от врача, но и от своих близких свое недомогание и тем самым запускает свою болезнь. При анализе причин позднего обращения с тем или иным тяжелым заболеванием было установлено, что одно из нередких причин было отказ обратиться к онкологу, несмотря на имеющиеся направления, из-за боязни, что он обязательно найдет у меня рак. Такому мнению об онкологических заболеваниях в немалой степени способствует позднее обращение больного к врачу, когда болезнь уже зашла далеко и когда ее действительно бывает трудно или невозможно вылечить. Но ведь это касается не только рака. Мы знаем немало болезней, при которых позднее обращение к врачу делает все попытки излечения безуспешными. А если обратиться к врачу своевременно, можно ли вылечить больного так, чтобы была полная уверенность в разврата болезни не будет? Надо заметить, что категорически этого нельзя утверждать почти при любой болезни, однако, как и в любом другом случае, мы можем утверждать, что своевременное обращение онкологического больного к специалисту делает безрецидивное излечение в высшей степени вероятным. Следовательно, своевременное обращение к врачу само по себе является очень важным, я бы сказал, решающим фактором в излечении онкологических больных. Значит, не надо бежать от этого диагноза, а постараться распознать его как можно раньше и подвергнуть своевременному лечению – вот возможная задача как врача, так и самого больного. Что же это за болезнь – рак, и как оно появляется? Рак – это патологический процесс, при котором клетки того или иного органа под воздействием различных причин теряют свойства нормального, контролируемого организмом деления и приобретают свойства бурного, неконтролируемого, агрессивного роста – Это разрастание клеток того или иного органа приводит к изменению и нарушению функций сначала больного органа, а затем и всего организма в целом. Какие же причины заставляют нормальные клетки безудержно, бесконтрольно размножаться? Это самый важный и трудный вопрос, на который ученые дают различные ответы. Согласно учению основоположника русской онкологии Н.Н. Петрова, существует несколько причин возникновения рака. Основными являются длительное раздражение, хроническое воспаление, дисгормональное расстройства. Это значит, что под влиянием длительного раздражения нормальных клеток, например, при продолжительном смазывании кожи табачным дегтем, они подвергаются сложным изменениям, которым в конце концов переходит в рак. Эти изменения, которые предшествуют возникновению рака, как правило, происходят медленно, постепенно, продолжаясь иногда годами. Это пока еще не раковые клетки. и Излечение патологического процесса предупредит возникновение рака. Но вот количественные изменения в клетках скачкообразно переходят в качественные. Измененная под воздействием воспаления или раздражения клетка приобретает новые свойства. Она становится раковой и приобретает все свойства рака. Теперь уже излечение воспаления или прекращение раздражения не приостановит рост и размножение опухолевых клеток. В этом случае надо уже лечить опухоль. В настоящее время считаются твердо установленными следующие факты. Первое. Раковая опухоль никогда не развивается на совершенно здоровом участке тела. Развитие ее предшествует длительный патологический процесс. Второе. Возникновению рака предшествуют большие изменения не только местного характера в том или ином органе, но и изменения биомеханизма всех тканей и органов человека. К сожалению, эти последние пока еще не всегда могут быть выявлены современными методами исследования, но несомненно, что со временем эти изменения будут диагностированы, и тогда диагноз предрака и рака будут устанавливаться более своевременно. Третье. В начале возникновения опухоль является, как правило, местным процессом и, будучи удаленной, может быть излечена полностью. Лишь со временем опухоль распространяется как на соседние, так и на отдаленные органы и тогда лечение ее является затруднительным. Четвертое. Наряду с местным воздействием на ткани, переходу того или иного патологического процесса в злокачественную опухоль способствуют общие неблагоприятные воздействия на организм. К ним в первую очередь относятся курение, прием алкоголя, нарушение режима, перенапряжение нервной системы и неблагоприятные раздражительной эмоциональной сферы, нарушение правил гигиены и так далее Можно ли предупредить возникновение рака? Поскольку мы знаем об этом заболевании еще не все, мы не можем дать категорического ответа на этот вопрос. Тем не менее, многое нам уже известно, и на основании этого, известного, можно утверждать, что в целом ряде случаев рак можно предупредить. В общих случаях способом предупреждения онкологических заболеваний является устранение тех раздражителей, которые приводят к их появлению, или своевременное излечение патологического процесса, предшествующему раку. То есть своевременное излечение предракового состояния. Например, у курильщиков сигарет появляется язва на губе. Это еще не злокачественная опухоль, но уже предраковое состояние. Если курение продолжать, рак разовьется обязательно. Но если вовремя бросить курить и начать лечение язвы, она заживет, и рак не разовьется. То же самое, может быть не столь наглядно, происходит и в других органах. О том, что развитие рака можно предупредить, говорят достижения в профилактике профессионального рака. Как известно, на заре развития рентгенологии врачи не знали о вредном действии рентгеновских лучей на кожу рук и часто подвергали ее облучению. В результате у многих из них на руках появлялись язвы и разрастания, а со временем развивался рак кожи. Некоторые врачи от этого погибали, когда же стали защищать руки от облучения специальными перчатками и экранами, Рак у рентгенологов не развивается, хотя многие из них работают десятки лет. Те рентгенологи, у которых появлялись изменения на коже, путем защиты рук и соответствующего лечения предупреждали развитие рака. Известно также, что на анилиновом производстве некоторые работницы брали кисточки в рот, чтобы придать им особую тонкую форму. В результате у этих работниц развивался рак десен и полости рда. С того времени, как были приняты защитные меры против частного соприкосновения с анилиновыми красителями, Профессиональный рак на анилином производстве исчез. Тоже можно сказать о профессиональном раке трубочистов. Раньше трубочисты часто садились верхом на трубу, чем вызывали постоянное раздражение кожи промежности сажей. Под влиянием хронического раздражения у них образовывались язвы, а затем развивался рак кожи промежности. С того времени, как они прекратили садиться верхом на трубу, раздражение промежности и рак кожи этих областей у них не появлялся. Немаловажен и тот факт, что раньше они ходили в одежде загрязненной сажей. Теперь же, после работы, они принимают вану, меняют одежду и тем защищают свою кожу от длительного раздражения сажей. К слову сказать, чистота тела и соблюдение определенных гигиенических правил помогает предупредить развитие рака в целом ряде областей тела. Об этом говорит и статистика ряда капиталистических стран, где люди более состоятельные, а следовательно имеющие возможность лучше соблюдать правила гигиены, Болеют раком некоторых локаций значительно реже, чем люди того же возраста, из не имеющих классов. Коснемся конкретных возможностей предупреждения рака той или иной области тела. Рак кожи развивается, как правило, на месте бородавок, пигментных пятен, язв, рубцов и так далее Чтобы не допустить появления опухоли, надо своевременно и онкологически правильно удалить больной участок кожи в пределах здоровых тканей. Всякая бородавка, которая подвергается постоянной травматизации, ремнем, тесемкой и так далее которая начинает увеличиваться, особенно если она плотная и сидит на широком основании. Всякая длительно существующая язва или изъязвившийся рубец подлежат своевременному и правильному лечению у специалиста. Это является самой надежной профилактикой рака кожи. Тоже надо сказать о раке губы, о раке полости рта. Всякие язвы, вызванные, например, острым краем зуба или протеза после устранения причины и соответствующего лечения, как правило, излечиваются довольно быстро. При длительном существовании. Если язва поддерживается той или иной причиной, она в конце концов может перейти в рак полости рта. Развитие рака в значительной степени способствует местное раздражение от различных веществ. Так, например, в тех странах, где принято жевать табак, например, в Индии, рак корней языка, полости рта, глотки встречается в 20-40 раз чаще, чем в тех странах, где эта привычка не распространена. Рак желудка встречается достаточно часто как у женщин, так и в особенности у мужчин. Предполагающими моментами является употребление крепких спиртных напитков, курение табака, грубые и систематические нарушения режима питания. Предраковыми заболеваниями являются язва желудка, полип, ахилический гастрит. При длительных наблюдениях за больными язва желудка установлено, что чем больших размеров колизная язва, чем больше она существует, тем выше процент ее озлокочисления. Считается, что если диаметр язвы 2,5 см, такая язва практически во всех случаях превращается в рак. Поэтому при наличии у больного такой язвы с операцией надо поспешить, пока это еще язвенный процесс. Своевременное излечение язвы желудка хирургическим или нехирургическим путем является надежной профилактикой рака желудка. Тоже можно сказать и о полипах желудка. При длительном существовании полипа он во всех случаях переходит в рак, дело только во времени, чем крупнее полип, тем скорее может наступить его превращение в рак, поэтому при обнаружении полипа надо не откладывая идти на операцию. Своевременная и правильно сделанная операция является в этих случаях надежной профилактикой рака желудка. При хроническом гастрите больной должен систематически соблюдать диету, принимать соляную кислоту, время от времени лечиться на курорте и не реже одного раза в год проходить профилактический осмотр под рентгеном. Довольно распространен у женщин рак молочной железы. Предрасполагающими моментами являются частые аборты, отказ от кормления ребенка грудью. Предраковыми заболеваниями могут быть фиброаденома, местные фиброзные маститы и другие. Их своевременное и правильное лечение, вплоть до операционного удаления этих образований, является профилактикой рака груди, который нередко развивается у женщин сравнительно молодого возраста. Предрасполагающими моментами рака легкого является загрязнение воздуха продуктами неполного сгорания а также курение табака. раковыми заболеваниями являются, например, хронические бронхиты курильщиков. Таким образом, своевременное выявление заболевания, которое может явиться при предраковым, и своевременное его излечение является надежной профилактикой рака. Следовательно, надо не бежать от диагноза рака, а наоборот, при появлении дискомфорта, тех или иных непорядков самочувствий или функционирования какого-либо органа, надо как можно скорее обратиться к специалисту и подвергнуться всестороннему излечению. Выявление предракового заболевания и его своевременное лечение поможет предупредить развитие рака. Если же злокачественная опухоль успела развиться, она может и должна быть удалена своевременно, и тогда лечение не будет радикальным. Проведение в жизнь принципов гигиены, как вообще в государственном масштабе, так и с каждым человеком в отдельности может оказывать влияние на частоту появления злокачественных образований у людей. Таким образом мы видим, что намечаются определенные сдвиги в контроле за образованием раковых опухоль. Можно считать установленным, что во многих случаях внимательное отношение к себе, особенно со стороны лиц старше 40 лет, своевременная консультация со специалистом и надлежащее лечение предраковых заболеваний, могут многим больным предупредить развитие этого тяжелого заболевания или выявить его в ранней, излечимой стадии.